Глава восемнадцатая Второе утро нисколько не походило на первое. Я проснулся в мерзком настроении, в голове стучали молотки. Мне необходимо было поговорить с Дином. Снижать расходы это очень хорошо, но не путем же покупки дешевого пойла. Только для того, чтобы он мог отправить в карман несколько лишних монет, которые без сомнения спустят потом на еду для убогих и сирых. Я был первым, кто сошел вниз, исключая Дина, разумеется. Но Дин уже ушел за покупками. Или за чем-нибудь другим. Еду он оставил на столе, рядом со страдающей развалиной Меланди Кадр. То, что осталось от Джона Растяжки, тоже должно было находиться где-то в доме. Команда обломов из города уже была за работой, время от времени принимаясь колотить в дубовую дверь. Дверь упрямо отказывалась открываться. В конце концов, они оставили попытки. Законы меняются, а шустер держится за них, как осьминог, если подозревает, что ты все-таки можешь оказаться хорошим парнем. Те же, кто сотрудничает с темной стороной, все чаще выказывают тревожащую тенденцию исчезать. Тревожащую, разумеется, для плохих парней. Люди приветствуют это, говоря, что тем, чья совесть чиста, волноваться нечего но только до тех пор, пока ребята шустера не приходят к ним, поскольку они сделали нечто, что, по их здравому мнению, не являлось настоящим преступлением, независимо от того, что говорит закон. Давайте-ка посмотрим. Первое. Абсолютная власть развращает абсолютно. Второе. Дорога в ад вымощена благими намерениями. Третье. Ни одно хорошее дело не остается безнаказанным. Все это с успехом можно применить к делу Шустеру. Он действует, исходя только из лучших побуждений и из интересов народа. Мне трудно винить этого человека. Временами. Ему было нужно убить этих людей. Такой аргумент считается приемлемым перед судом. Директор Шустер будет в состоянии справиться с целой кучей свидетельских показаний, если его привлекут к ответу. «Я принялся за еду. Бисквиты с медом» бисквиты со сливовым джемом, оставшиеся с вчера сосиска, до которой не добрались котята, сладкие булочки с сосисками не очень хорошо себя чувствуют в желудке, когда они холодные. Покончив с завтраком, я сгреб Меланди в ладонь и пошел к выходу, чтобы передать тело ее народу. Согласно неизменной древней традиции, сперва я заглянул в дверной глазок. Снаружи были люди. Большие, безобразные, волосатые. Зеленые штаны носил только один, остальные были инкогнито. Все до единого перебинтованы. У одного рука на перевязи, у другого нога в лубках. Этот и еще третий передвигались с помощью костылей. Однако, судя по всему, никто из них не пришел к заключению, что беспокоить меня не очень хорошая идея. Приятели пень не мрак. А что же с ней самой? Она растворилась в воздухе, словно клочок тумана. После того, как меландия опознала ее, зеленые штаны, по-видимому, пребывали еще в более мрачном настроении, чем я сам. Учитывая, в каком состоянии они были, когда я видел их в последний раз, я не мог не признать, что у них есть причины для недовольства. Можете мне поверить, старого доброго Гаррита мгновенно охватила паранойя. Что эта команда делает возле моей двери? Я пожал плечами. Беспокоиться не о чем. У меня в закромах тонна еды плюс запасной бочонок пива. У Дина есть целый взвод скромных племянниц, у которых он сможет остановиться, пока осада не будет снята, если у него достанет ума заметить, что дом под наблюдением, и повернуть назад. А у меня, между тем, было бы время подумать, каким образом я оказался втянут в эту переделку. Кроме того, я мог найти какой-нибудь способ разбудить покойника. Вернувшись в кухню... Я заварил чай и пошел с кружкой к себе в кабинет. На лице Элеоноры было презрительно насмешливое выражение. «Похоже, ты тоже сегодня утром не в настроении». Это замечание только выжило еще больше сока из лимона. Кто-то забарабанил в дверь. Я не стал выяснять, кто. Мне было вполне уютно с моими унылыми мыслями и мрачным настроением Элеоноры. Я переходил от догадки к догадке, позволив себе пуститься в свободные ассоциации. Снадобье, которое я добавил в чай, несколько утихомирило наиболее тяжелые из молотков, стучавших в моей голове. Что же в действительности произошло в Вайтфилд-холле? По моей ноге взобрался котенок. Второй вспрыгнул в кресло для посетителей. Еще двое или трое принялись гоняться друг за другом по комнате, потом выбежали в коридор, Я погладил того, что угнездился на моих коленях, почесал его за ухом, потом поднял и подверг тщательному осмотру. Это был просто котенок. Правда, более мохнатый, чем обычные котята. Может быть, его папаша был рысью? Что в тебе такого особенного, малыш? С какой стати эти отставшие от моды громилы охотятся за тобой? Впрочем, так ли это? Над этим тоже стоило подумать. Котенок не ответил. Он попросту отказывался решать за меня задачи. С какими только людьми и животными не приходится иметь дело на этой работе. Эх. «Элеонора, а ты что думаешь? Все дело в котятах? Или, может быть, в корзинке, в которой они сюда прибыли?» Она ничего не могла мне сказать. Я чувствовал, что ее беспокоит моя тупость и неспособность понять настолько очевидные вещи. Армейские инструкторы и сержанты вычислили меня довольно быстро им были известны все уловки все когда либо изобретенные способы жульничества и увиливания от работы и еще задолго до того как я появился в строю прикидываясь более тупым чем мешок с камнями однако в танфере это действовало на большинство моих знакомых люди в этом городе видят только то что хотят видеть и я стремлюсь оставаться недооцененным по крайней мере так я говорю себе «Здесь хорошо», — сказал я Элеоноре. «Могу сидеть вот так, откинувшись на спинку кресла, набрав полные колени котят, и дремать хоть весь вечер, после чего буду гулять ночь напролет, поскольку не смогу заснуть, и кто-нибудь доложит об этом Тинни Тейт, которая считает, что имеет на меня права, и заявляет их, ровно как и наоборот. Однако я страдаю сильнейшим расстройством способности выполнять свои обязательства», во всяком случае, сильнейшим к западу от Морли-Дотса. Морли является в этом смысле конкурентом международного класса. Неодобрение Элеоноры сыпалось на меня словно железный дождь. Мне необходимо было сделать три вещи. Первое. Повидаться с Темиском. Второе. Навестить блезда. И, наконец, поймать пенни мрак, одновременно избегая встреч с головорезами Шустера и с в омерзительных штанах. Звук раздался такой, словно саперы пустили в ход таран. Дверь упрямо держалась. Возможно, это было все равно, что ставить в покере на неполный стрит. Но я верил, что шустер откликнется, если безобразные штаны будут крутиться здесь слишком долго. Наверняка его люди уже присматривают за моим домом. Пожалуй, надо попробовать заставить наш мешок встряхнуть своими костями. Еще одна попытка». Элеонора отнеслась к моему заявлению с вполне понятным недоверием. «Если будет нужно, я напущу в его комнату орду спятивших старух». Покойник не испытывает большой потребности в общении с упрямым полом. И ему никогда не нравилось, что мое отношение к этому вопросу было прямо противоположным. Он был мертв в течение четырех сотен лет. Он уже забыл все хорошее в этом мире. Куча костей поступила в точности так, как я и предполагал. То есть даже не пошевелилась. Атака на парадную дверь ненадолго прекратилась. Затем за дело взялся новый мерзавец. Мои пикси начали терять терпение. Шквал их гнева объявил о себе хлопанье множества маленьких крылышек. Судя по звуку, с места снялось все гнездо. Я вздохнул, зажег новую свечу для отпугивания насекомых, и стал потихоньку продвигаться к выходу. Бормоча под нос, словно умалишенный, что бродит по улицам, спеша по невообразимо важным таинственным делам и обсуждая их сами с собой, я подошел к дверному глазку. Снаружи хаос праздновал самозарождение всех божеств беспорядка и сумятицы из всей тысячи пантеонов, которыми заражен наш штанфер Пикси-пикси были повсюду. Они атаковали всех больших людей без разбору. Ищейки Шустера и их товарищи по путешествию уже прибыли. Но пока выжидали, наблюдая, что из этого выйдет. Я не предоставлял им никаких оснований полагать, что мой дом не покинут много лет назад. Стража знала, что это не так, но не собиралась заострять внимание на этом вопросе. Лишь у зеленых штанов хватило тупости, чтобы продолжать то, чем они занимались. Совершенно ясно что им еще никто не намекнул насчет покойника. Я хихикнул, глядя, как эти громилы прыгают и уворачиваются от донимающих их пикси. Прямо танцевальный номер в музыкальной пьесе об армейском полевом госпитале. Появился Дин. У старика нахватило здравого смысла остановиться поодаль. Я заметил также пенний мрак. На той стороне улицы, слева и немного позади Дина. Большие парни не могли видеть ее. Разве бы тот, который стоял перед моей дверью, повернулся и начал искать ее взглядом? Ей очень хорошо удавалась роль Зеваки. Пикси уже изрядно искололи бандитов крошечными отравленными клинками. У Буянов понемногу начали замедляться движения. Они попросту не могли переварить тот факт, что кто-то способен удержать их от осуществления задуманного. Имбер, должно быть, странный город. Заверещали свистки. Стража подтянулась ближе. Выжидать дальше они не могли. Мои соседи уже стали проявлять беспокойство. Не положено допускать такого ухудшения ситуации, чтобы свидетели начали причинять ущерб городскому имуществу. В данном же случае упомянутым имуществом была сама улица. Когда танферская толпа приходит в неистовство, она начинает выворачивать из мостовой булыжники в качестве боеприпасов. Большая заварушка может истребить уличное мощение в целом районе. В итоге плохо державшиеся на ногах громилы не доставили ребятам Шустера особых проблем. Сложенные рядышком, словно бревна, готовые к сплаву на лесопилку, имберцы оказались не столь многочисленны, как представлялось. Их было всего четверо. Должно быть, некоторым удалось слинять.